Глава одиннадцатая. Ее вещи доставили вместе с ней. И Лиза, чтобы отвлечься от будоражащих дум, принялась распаковывать чемоданы и сумки. Господи, она это сделала. Собрала вещи и фактически переехала к Юлиану. К незнакомому мужчине, в чужой город. В другую страну? Почему же от восторга замирает сердце? Почему душа трепещет точно первые, Самые ранние листочки на ветру? Почему злость, а злиться и сердиться ей было на что, Уходила с поражающей быстротой? Да и обижаться Лиза себя скорее заставляла. Под гардеробную в квартире была отведена отдельная комната. Вещей Юлиана в ней оказалось немного. С десяток костюмов и примерно столько же рубашек. Обуви стояло еще меньше. В основном ботинки и пара кроссовок. Заметив кроссовки, Лиза впервые задумалась о хромоте Юлиана. Он древний вампир и невольно напрашивается вопрос, каким образом он получил травму. Лиза так понимала, что он обладает большей силой и возможностями, чем рядовой вампир, проживший, допустим, первую сотню лет. У него лучше регенерация. Даже после драк, от одной мысли, что Юлиан принимал участие в каких-либо сражениях, Лиза содрогнулась. Он должен был восстанавливаться быстрее. Или, возможно, выходить из них целым и невредимым. С точностью она сказать не могла. Лиза читала про вампиров, но одно дело литература и кино, другое — жизнь. Надо будет спросить, если он, конечно, пожелает таким делиться с ней. Или он родился с увечьем? Мало ли что. Свои вещи Лиза повесила и положила рядом с его. Невольно залюбовалась. А что? Смотрелись они очень даже ничего. Мужская и женская одежда рядом. Иллюзия крепких семейных отношений. Почувствовав усталость, Лиза прошла на кухню и кое-как заставила себя сварить кофе. После чего вернулась в гостиную и удобно устроилась на диване. Сделала несколько глотков обжигающего напитка и не без удовольствия почувствовала, как он растекается по ее телу приятным теплом. Посмотрела на настенные часы и удивилась. Время, оказывается, перевалило за десять вечера. Где же Юлиан? Сердце ёкнуло. Все-таки она его ждала. На подсознательном уровне, но ждала. Вопреки всем доводам разума. Лиза покачала головой. Подтянула к себе плед, лежавший на спинке дивана, и укрыла им ноги. «Хорошо-то как! Несмотря ни на что!» Сон сморил незаметно. Лиза допила кофе и поставила чашечку на журнальный столик. Поудобнее устроилась на диване и не заметила, как потяжелевшие веки сомкнулись. Первый раз она проснулась в три ночи. Моргнула и сначала не поняла, где находится. «Да, точно, в квартире Юлиана. А где же он сам? Он же обещал прийти!» Лиза встала с дивана и обошла комнаты. «Никого!» Пряча разочарование глубоко внутри, Лиза забрала плед с дивана и прошла в спальню не раздеваясь, легла поверх шелкового покрывала и снова укрылась пледом. Почему-то сегодняшней ночью ей так было комфортнее. Юлиану не надо было смотреть на часы, чтобы знать, который час. Он инстинктивно чувствовал ход времени. Десять часов вечера, двенадцать... Два ночи. Он сидел в клубе, сцепив пальцы в замок и поставив локти на стол, и смотрел на дверь. Умнее занятие придумать не мог. По прибытию в клуб проверил, как идет подготовка к очередным боям. Просмотрел список заявленных участников, отметил несколько знакомых имен. Тех, что вызвали сомнения, распорядился проверить. Темным лошадкам он не доверял. За время проведения игр, кто только не пытался попасть на ринг. И оборотни, и демоны, и мутанты, были даже стригои. Юлиан придерживался четкого правила. Каждый участник выходил на бой с представителем своей расы. Были, конечно, исключения, куда без них, но в этих случаях участники сами договаривались между собой. И это скорее был не бой, а дуэль, демонстрация своей силы над противником. Юлиан организовывал, не вмешиваясь. Ему какое дело, кто как сводит счеты? Он предоставляет площадку. Каждый развлекается, как умеет. Предстоящий бой ничем примечательным не отличался. Итан разослал уведомления постоянным клиентам о дате боя. Подобные мероприятия привлекали массу народа. Устав от скуки, от возможности получать все материальные блага, утомленные присыщенностью сверхсущества приезжали в жерло чтобы развлечься, сделать ставки, поболеть за любимца. Все как у людей, только острее, на грани вседозволенности. Юлиан намеренно задерживался в клубе. Дел, требующих его безотлагательного вмешательства, не было. Итан четко выполнял распоряжение и следил за порядком. Так... Какого хрена Юлиан продолжает сидеть в кабинете и не едет на квартиру? Лиза. Его Лиза. Она там. Ждет его. Ждет. Глухое рычание вырвалось у вампира сквозь сжатые зубы. Провидение от души посмеялось над ним. Почему, собственно, посмеялась? хочет и поныне. хочет издевательски, с наслаждением. Юлиан жил достаточно долго, чтобы уверовать. Случайностей не бывает. Все предрешено. Вот сейчас он и задавался вопросом, где подвох. В чем? «А подвох есть всегда». Юлиан взял телефон и связался с Илайей. «Как Лиза?» Девушка прочистила горло и быстро ответила. «Из квартиры не выходила, меня не приглашала, наверное, спит». Юлиан нажал на отбой, после чего набрал номер Итана. «Зайди ко мне». Итан явился ровно через десять минут. «Звали хозяин». «Проходи». Юлиан указал на кресло. После того, как служащий сел, проговорил. «Мне надо, чтобы ты завтра, в крайнем случае послезавтра, подобрал в центре города несколько офисов». «Цель?» «Будем открывать кабинет психологической помощи населению», — усмехнувшись, сказал Юлиан. Итан едва сдержал удивление. Он давно научился ничему не удивляться. В клубе чего только не насмотришься. Но кабинет психологической помощи — это что-то новенькое. — Завтра к обеду подберу несколько вариантов. — Добро, Итан. После того, как распорядитель покинул кабинет, Юлиан развернул кресло в сторону панорамного окна и начал всматриваться в темноту. Лизу разбудил аромат кофе с корицей. Девушка лениво перевернулась на живот и повернула голову в сторону, откуда доносился бодрящий запах. И сразу встретилась взглядом с пристальным взглядом чуть прищуренных глаз. Доброе утро. Юлиан. Он здесь. Он сварил ей кофе. С ума сойти. Стараясь не делать резких движений, Лиза неловко села. Хороша она, наверное, сейчас с растрепанными волосами и размазанной под глазами тушью. Ждала его, ждала, а он пришел под утро. Но пришел же. «Привет!» Она постаралась скрыть волнение. «Принес кофе, чтобы ты быстрее проснулась» а мы куда то спешим ответом ей послужила ироничная усмешка не знал что ты любишь поваляться до обеда до обеда переспросила лиза хмурясь и оглядываясь по сторонам в поисках часов пятнадцать минут первого проинформировал ее юлиан устраиваясь поперек кровати Лиза удивленно охнула. «Ничего себе! Вот это я спать!» Утомилась нормальная реакция организма. «А ты...» Чтобы как-то скрыть нервозность и смущение, Лиза провела рукой по волосам. «Когда пришел?» «В начале восьмого. Значит...» В квартире он достаточно давно. Его волосы поблескивают от влаги. Видимо, недавно принял душ. Заплетать в косы он их не стал, и пепельные локоны свободно струились по спине. Лиза только сейчас увидела, что они у него вьются. И сразу же захотелось дотронуться до них, пропустить сквозь пальцы. Более того, зарыться в них. Широкие плечи мужчины обтягивала белая футболка. Еще одно отступление от привычного образа Юлиана. Сколько они были знакомы, он всегда был в черном. Белый цвет освежал и добавлял сексуальности. Сглаживал мрачный образ древнего вампира. Даже суровые черты лица смягчились, и глаза не казались уже такими черными. Снова девичье сердце защемило от непонятной тоски. Возникло желание потянуться к мужчине, дотронуться до его груди, прижаться к ней и, еле слышно вздохнув, почувствовать, как становится хорошо просто от того, что он рядом. Иллюзия доступности Юлиана отозвалась в груди тупой болью. Его присутствие в спальне — подлог, ошибка. Почему не разбудил сразу? Ее голос изменился, стал тверже, тонкие брови сдвинулись. «Зачем? Мне понравилось смотреть, как ты спишь». Щеки Лизы вспыхнули. Ей показалось, что фразу «он не закончил» намеренно. «И я хотел присоединиться». Так могло звучать продолжение. Интересно, она бы стала возражать, если бы он лег рядом, прижал ее спиной к своей груди, окутав теплотой. Лиза оборвала себя. Хватит терзаться сомнениями и догадками. «Спасибо за кофе!» Она намеренно ушла от продолжения темы. «Неужели сам варил?» «Угу! Вам не открылись кулинарные способности!» В глазах Юлиана заплясали довольные искорки. Он видел ее насквозь, угадывал мотивы. Подперев рукой подбородок, он наблюдал, как Лиза пьет кофе. Про сони она выглядела просто очаровательно. Немного растрепанная, невинная. К ней снова вернулся образ беззащитной маленькой девочки. Той, которую он увидел несколько дней назад в шестнадцатом зале жерла. Этот день... И этот образ он никогда не забудет. Его феноменальная память запечатлела каждый штрих, каждый фрагмент, каждый образ. А еще Юлиану понравилось видеть Лизу в своей постели. Но все эти впечатления меркли перед другим, самым главным фактом. Она. Его ждала. Иначе не уснула бы сначала на диване, хранившем его запах. Потом поверх покрывала. Юлиан приехал в квартиру злой, как тысяча адовых псов. Злился на себя. За неопределенность, за нарушение привычного ритма жизни, за слабость. Он уже проходил тот период в жизни, когда женщина была его слабостью, вертела им, как хотела, играла, тонким стилетом проводила по оголенным нервам. Юлиан потакал ее капризом и наслаждался податливым телом. В те времена, темные, феодальные кардинально отличались от современного общества и диктовали свои, суровые правила выживания. Отношения между мужчиной и женщиной тоже были иными, тем более среди бессмертных. Елизавета Сатинская была опытным игроком, ровней. Что же Лиза Багирова? с ее потрясающими невинными глазами, с чувственным алым ртом, с волосами, похожими на дорогое серебро, с ее уверенностью в своей правоте и открытым осуждением его поступков. Что делать с ней? Вариант «отпустить» откидывался сразу, безоговорочно привязать к кровати и любить до ума помрачения такой вариант подходил он его использует чуть позже пока же не стоило выступать в роли насильника потому что тогда придется насиловать постоянно раз за разом и раз за разом Лиза будет сопротивляться даже драться Ее телекинез ему был не страшен. Он с легкостью остановит летящий на него шкаф и любую другую тяжелую бытовую технику. Задеть и основательно его может только ее взгляд полной ненависти. Неожиданный вывод. Тогда оставалось лишь одно решение — приручать Лизу к себе. Медленно, постепенно, продвигаться маленькими шажками, держаться на расстоянии. Последнее было самым непростым, особенно теперь, когда он знал вкус Лизы, познал ее слабость. Казалось, ее вкус до сих пор присутствует на его губах. И это добавляло безумие в его и без того расшатанное состояние. Тьма кружилась вокруг него постоянно увеличивающимся смерчем. Того и гляди затянет. Последствия могут быть удручающими. С такими невеселыми мыслями Юлиан приехал на квартиру. Мог бы остаться в жерло но клуб находился слишком далеко от Лизы. Пусть не ее вкус, но ее запах должен соприкасаться с его кожей, витать в воздухе, туманить разум. Картина спящей Лизы, укрытой пледом, только укрепила правильность его выводов. Она не бессмертная, не обладает их силой и выносливостью. У нее не такая крепкая психика, как у них. Насилием он ее сломает в два счета. Сколько она продержится? Год? Два? А что дальше? Сойдет с ума или сбежит? Юлиан думал, она сбежит от него после событий в гостинице. Даже ждал ее быстрых сборов. Приставил охрану. Но нет. Она уладила дела и пришла к нему. К нему. Про доверие говорить еще рано. Она пришла, потому что он не оставил ей выбора. За ночь он трижды принимал холодный душ. Но вода лишь ненадолго помогала снять напряжение в теле. Хотя... Лучше так, чем совсем ничего. Итан позвонил ровно в десять. Я подобрал три офиса. Распорядитель старался, и Юлиан сделал пометку в голове, что надо парня отблагодарить. Диктуй адреса. Дело оставалось за малым. Чтобы хотя бы один из них понравился Лизе. Юлиан заставил себя выждать до двенадцати дня. Ровно в полдень прошел на кухню и сварил кофе, после чего отправился будить Лизу. По тайную комнату, где по-прежнему на полу валялся портрет Елизаветы Сатинской, Юлиан ни разу не заглянул. Лиза пила кофе мелкими глотками. От горячих бутербродов она отказалась. «Ты всегда плохо завтракаешь?» Юлиан с интересом за ней наблюдал. «Дурная привычка, согласна. Ее надо исправлять. Когда-нибудь?» «Тогда перекусим в кафе. Сколько тебе понадобится времени, чтобы собраться?» Лиза насторожилась. «А куда мы едем?» «Выбирать тебе место для работы?» «Не пугайся, чего сразу вся подобралась?» Лиза усмехнулась в ответ. «Уже привыкла ждать от тебя чего-то интересненького». Она сознательно сделала акцент на последнем слове, дала понять, что его с легкостью можно заменить на более резкое. И Юлиан ее понял, тоже усмехнулся и, потянувшись, слитным движением поднялся с кровати. А у Лизы, несмотря на то, что она пила кофе, пересохла во рту. Какой же он подлец все-таки красивый. — Дай мне полчаса, — выдохнула она чуть хрипло. Подмигнув, Юлиан вышел из спальни.